Алисия Эванс. Похищенная невеста для его наглейшества. Глава первая. «167», — шептала я чувство, как проваливаюсь в бездну. «Ему 167 лет. Семь раз вдовец. Все жены умерли при странных обстоятельствах. Из-за него замуж?» Обуревая эмоциями, я несусь по коридорам дворца как гончая. «Ваше высочество! Принцесса Жизель! На улице ночь! Возьмите хотя бы охрану!» Аша едва поспевает на своих четырех лапах. «Охрану!» — рассмеялась я и сама не узнала свой голос. Через ход для прислуги я вышла прямо к воротам, ведущим в город. «Вряд ли в городе мне будет опаснее, чем рядом с таким мужем!» Я взмахнула рукой и проскользнула за ворота сбегая прочь из родного дворца. Уж чем-чем о магии я владею превосходно. Жаль, что не своей жизнью. Помените мое слово. Ваша способность обходить охранное заклинание когда-нибудь выйдет вам боком. Ладно, не хотите охрану, так хоть плащ наденьте. На улице сильный ветер», — нагнала меня Аша, и на плечах материализовалась алая материя. «В этом году в моде красный бархат». «Все юные леди только его и носят», — деловито заявила она. А мне захотелось взвыть. «Красный бархат в моде, говоришь», — горько усмехнулась я. «Как раз то, что мне нужно. Цвет крови». «Принцесса, вам нужно успокоиться», — посоветовала Аша Семеня за мной своими рыжими лапками. Едва мы покинули дворец, как я скрыла Ашу ото всех взглядов, а заодно и свою ауру накрыла иллюзией чтобы никто меня не узнал. «Поймите, у вашего папеньки не было иного выхода. Ваш дар уникален, но не каждый мужчина готов смириться с такими способностями любимой супруги». Аша озвучила то, что я и так знаю. «Я боевой маг. Обычно с таким даром рождаются мужчины, а для девушки он крайне нежелателен. Все равно, что женщине отрастить бороду». Придворные шутят, что мой отец так горячо молил богов о сыне, что в наказание они послали ему меня. До меня у родителей родилось уже одиннадцать дочерей. Короне нужен был наследник, сын. Когда мама забеременела в двенадцатый раз, придворные маги с радостью сообщили ей, что на этот раз будет мальчик. Не зря в некоторых верованиях двенадцать считается священным числом». Каково же было их разочарование, когда родилась я, двенадцатая дочь с боевой магией. Однажды я краем уха услышала, что в тот день отец напился так, как никогда в жизни, и его молитвы были услышаны. Через год мама родила мальчика, моего брата наследного принца цветущей равнины, и умерла в родах, подарив жизнь своему тринадцатому ребенку. Она лишилась жизни. «Мыслите более позитивно, бодро предложила Аша. Что позитивного можно найти в том, что меня выдают замуж за пожилого вдовца чернокнижника? Перед глазами все поплыло от выступивших на глаза слез. Сердце разрывается от отчаяния. Почему это случилось со мной? Ни с одной из моих сестер не обошелся так ужасно. Неужели это месть за то разочарование, которое я ему причинила? Отец не может не понимать, что отправляет меня на верную смерть. Мой жених — черный маг, могущественный и очень опытный. Это особая каста магов. С ними стараются не ссориться, всячески задабривают, ибо они могут наслать на королевство полчища нежити или загубить урожай. Но отдать чернокнижнику родную дочь... Я никогда и подумать не могла, что отец так поступит со мной. Как это что позитивного? Будем надеяться, Гор заберет его к себе, и вы останетесь счастливой молодой вдовой. Мечтательно заявила Аша, у нее аж глазки засияли. До сих пор Гор забирал лишь его жен. Самой удачливой удалось прожить аж целый год. Взмахнула руками я. Аша ничего не ответила, все так же держит хвост трубой. Что она может сделать? Уж кто-кто, а фамильяр прекрасно понимает, что от этого брака меня спасет, разве что воля самих богов. «Ваше Высочество, надеюсь, вы не собираетесь совершать глупости?» — насторожилась она, видя мое нестабильное состояние. Я ничего не ответила. Знаю одно. Я готова на все, лишь бы избежать этого брака. Аша — мой фамильяр. Рыжая пушистая кошка. У каждого мага есть личный помощник в образе животного. Это и защитник, и советчик, и самый преданный друг. Фамильяры приходят к нам в образе животного и обладают особыми способностями. Моя Аша вот обладает обаянием и следит за модой. Для меня боевого мага это невероятно ценная способность. Если серьезно, то Аша, скорее всего, является отражением моей второй сущности. Моя мать — чистокровная нимфа, принцесса древнего народа. Я унаследовала от нее прекрасную внешность и дар очарования. Но вот характером пошла в отца. Ноги сами вынесли меня на городские улицы. Здесь я замедлила шаг, попыталась успокоиться. Так тихо и красиво. Фонари. Уютные окна жилых домов, горящие живым теплым светом. Изредка по дороге проезжают экипажи. На небе сверкает яркая полная луна. На улицах столицы можно хоть ненадолго почувствовать себя свободной. Но сегодня это чувство ко мне так и не пришло. С каждой минутой отчаяние овладевает мною все сильнее. Мне не может помочь ни один маг. Никто меня не спасет. Помолвка заключена, договор подписан, дата свадьбы назначена. Хочется бежать без оглядки из этого города, из королевства, подальше от собственной семьи. «Боги, молю, помогите мне!» — прошептала я, закрыв глаза. Боги ответили очень быстро. Неожиданно я ощутила сильный толчок в плечо. На меня кто-то налетел и едва не сбил с ног. «Ай!» — возмутилась я, распахивая глаза но увидела лишь стремительно удаляющуюся женскую фигуру в розовом плаще. Она будто бежит от кого-то. Еще и капюшон натянула так глубоко, что он полностью скрывает голову. Неудивительно, что она не видит, куда идет. «Аккуратнее!» — крикнула я ей вслед, отряхиваясь. Но не успела сделать и пяти шагов, как дорогу мне преградил высокий мужчина в темных одеждах. Будто из земли вырос. Я неуклюже врезалась носом ему в грудь и отскочила назад, как мячик. «Но здравствуй, красавица!» — прозвучал низкий тягучий голос. Проклятье! Вот только этого мне сейчас не хватает для полного счастья!» «Мужчина, я не знакомлюсь!» — сквозь зубы процедила я и попыталась обойти бугая, который преградил мне дорогу. «Не тут-то было. Мало того, что он сам шириной, как две меня...» Так еще и нагло ступил вправо, не давая мне шанса уйти.